глава 74, давал обеды он постоянно и непременно со всеми блюдами, а приглашение посылал с большим разбором и званий и лиц. Валерий миссала сообщает, что ни один вольноотпущенник не допускался к его столу. Исключение делалось только длямены да и то лишь после того, как за выдачу флота секста Помпея он получил гражданство. А сам Август пишет, что однажды пригласил к обеду своего бывшего охранника, на вилле которого остановился. К столу он иногда приходил позже всех, а уходил раньше всех, так что гости начинали закусывать до его появления и оставались за столом после его ухода. За обедом бывало три перемены, самые большие шесть. Все подавалось без особой изысканности, но с величайшим радушием. Примечание — Обед в шесть перемен считался скромным. Гелиагабал в третьем веке устраивал пиры с двадцатью двумя переменами. те кто молчал или беседовал потихоньку, он вызывал на общий разговор. А для развлечения приглашал музыкантов, актеров и даже бродячих плясунов из цирка, чаще же всего сказочников. Примечание. Сказочники. Аретологи первоначально промышляли рассказами о чудесах, явленных мощью Аретте, какого-нибудь бога. Но эта религиозная окраска их рассказов, по-видимому, рано утратилась.